Глава двадцать первая. «А вы что здесь делаете?» — спросил я, когда ко мне вернулся дар речи. Файрон Нивен, вольготно развалившийся на стуле с чашкой чая в руках, посмотрел на меня с фальшиво-радостной улыбкой. «Пришел навестить тебя после случившегося утром, а ты уже умчалась в город. Вот решил дождаться твоего возвращения, тем более компания располагает». Тара, сидевшая напротив него, простодушно улыбалась, а после его слов покраснела так густо, что щеки, казалось, намазали вишневым соком. — Я сообщила его высочеству, что ты отправилась навестить родителей, — пролепетала она, не сводя с него влюбленных глаз. — Твоя подруга была столь любезна, что предложила мне чай, а потом мы слово за слово разговаривали, и время пролетело незаметно. Вот и решила, называется, держаться подальше от двух принцев. И что мне делать, если они сами меня преследуют? И главное, с какой целью? Я не стала скрывать своего недовольства незваным гостем, Тем более, головная боль, которую я чувствовала утром, вернулась ко мне, хоть и не с такой же силой. «Ваше Высочество!» Я прошла к столу, оставив дверь в комнату открытой, и остановилась напротив Файрона. «Спасибо за беспокойство. Со мной все в порядке». «В Голинской академии чудесные лекари. Вы можете идти». Тара, слушавшая меня с укоризненным взглядом, дернулась, как от удара. Чашка в ее пальцах дрогнула, и несколько капель чая выплеснулись на скатерть. «Я уберу», — пробормотала она, виновато, закусив губу. «Простите мою неловкость, ваше высочество. Рози, поможешь мне?» Нет. «Я понимала, что подруга просит меня помочь, чтобы прочитать нотацию о том, как следует разговаривать с принцами, а мне было необходимо, чтобы они убрались из моей жизни и оставили меня в покое, даже если я покажусь им грубой и невежливой». «Понял, не дурак». Чересчур спокойно и миролюбиво усмехнулся принц и, медленно поднявшись на ноги, спросил. «Проводишь?» «Я думаю, вы не заблудитесь», — холодно ответила ему. «Простите, ваше высочество, я очень устала». «От вас с братом!» — добавила про себя. Усмешка Файрона превратилась в оскал. Расслабленный самоуверенной походкой подошел ко мне и по-хозяйски обвил рукой мои плечи, точно так же, как утром на скамье. Сердце забилось быстрее, предчувствуя неведомую опасность, исходящую от пятого принца. Ладони предательски взмокли, и я машинально вытерла их о плотную ткань форменной юбки. «Проводи меня, Рози!» В его голосе прорезалась сталь, и я была вынуждена идти за ним, едва переставляя ноги. Рука дракона тяжелой плитой давила мне на плечи, а пальцы сжимали ткань пиджака, как клещи. Затаив дыхание, я прошла по коридору бок о бок с принцем и молилась, чтобы из других комнат никто не вышел. «Если остальные студентки узнают о том, что Файрон Ниван с легкостью заходит в мою комнату, сплетни хлынут нескончаемым потоком». «Мне повезло, и до лестницы мы дошли незамеченными. Лишь когда спустились напролёт ниже, в коридоре хлопнула дверь соседней комнаты, и послышались женские голоса. Чёрный дракон моментально снял руку с моего плеча и, осторожно поглядывая по сторонам, задал вопрос. «Рози, я тебя чем-то обидел?» «С чего вы взяли?» – настороженно спросила я, испытующий, глядя на пятого принца. «С момента нашего знакомства ты ведёшь себя как маленький, испуганный оленёнок». Интонация Файрона неуловимо изменилась. В ней появились вкратчивые, незнакомые мне ранее чарующие нотки и легкая хрипотца, от которой мурашки пробежали вниз по позвонкам. «Рози, расслабься, я не обижу тебя». «Подчинись мне!» — тут же вспомнился утренний голос, бесцеремонно прорвавшийся мне в голову. «Сомнений нет». «Это были вы». Еле слышно прошептала я, медленно отступая назад. Файрон сделал шаг по направлению ко мне, но я успела вскинуть руки в оборонительном жесте, будто отгораживаясь от дракона-менталиста. «Вы проникли ко мне в голову. Ради чего? Свидание с простолюдинкой?» «Разобыль, ты ошибаешься!» Уголки губ принца дернулись в зловещей усмешке, но взгляд остался ледяным. «Я боевой дракон». Один из лучших в королевстве. После Райана Кьяртона, разумеется. Но и он когда-нибудь ослабнет, а я стану первым. Ментальная магия запрещена в Драгомии. Разве тебе об этом не известно? Я лишь мотала головой, отступая спиной к ступеням, ведущим вниз. «Как может член королевской семьи пользоваться запрещенной магией? Разабыль!» Нарочито изумленно скинул темные брови принц. «Утром тебя обидел Гэрольт, повел себя в высшей степени недостойно, вот тебе на нервах и привиделось, а я лишь беспокоился о твоем самочувствии и сразу же, как освободился, пришел навестить. Не надо считать меня вселенским злом, Рози, я тебе ничего плохого не сделал». «Не верю!» — хотела скричать во весь голос, но все же сдержалась. «Если я желаю спокойно учиться, мне нельзя наживать врагов в виде сразу двух принцев». Сделав еще один шаг назад, я почувствовала, как нога проваливается вниз и неловко взмахнула руками, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. К счастью, Файрон был быстрее и, ловко перехватив меня за талию, на мгновение прижал к своей груди. «Осторожнее, красавица, не навреди себе!» Правильно поняв намек, я закивала и выскользнула из его рук. Впрочем, дракон уже не пытался меня удерживать. Пожелав доброй ночи, он отправил воздушный поцелуй и принялся неторопливо спускаться по ступенькам. «Жуть какая-то!» — прошептала я, обнимая себя за плечи. «Почему именно я? Чего они ко мне пристали?» К счастью, последующие дни позволили мне забыть о произволе пятого и шестого принцев. Гэрольт Нивен III временно покинул Академию, чтобы подготовиться к ритуалу во дворце — А Файрон, к моему удивлению и облегчению, держал дистанцию и больше не добивался ко мне в друзья. Более того, несколько раз я видела его мило милобеседующим старой. Черный дракон приветливо кивал мне издалека и махал рукой, а по вечерам подруга возвращалась с комнаты счастливая и загадочно улыбалась. Мне бы стоило обеспокоиться внезапной переменой в поведении подруги. Но я была занята лишь мыслями о семейной кондитерской и спохватилась тогда, когда Тара попросила меня передать для Файрона письмо с признанием в любви».